На четвертом месте стоит Эйдос. Слушай внимательно, что такое Эйдос. И в том, что эта вещь непростая, обвиняй не меня, а Платона. Впрочем, простых тонкостей не бывает. Только что я приводил для сравнения живописца. Если он хотел изобразить красками Вергилия, то глядел на самого поэта. Идей было лицо Вергилия.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 «У статуи такое-то лицо. Это и будет Эйдос. Такое лицо и у образца, на который глядел воятель, создавая статую. Это идея. Ты хочешь, чтобы я привел еще одно различие?» Эйдас в самом произведении. Идея вне его. И не только вне его, но и предшествует ему».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 Самую быстротечную из вещей И боимся однажды умереть между тем, как каждый миг Это смерть нашего прежнего состояния Так не надо тебе бояться Как бы однажды не случилось то, что происходит ежедневно Я говорил о человеке, существе нестойком и непрочном Подверженном любой порче Но даже мир, вечный и непобедимый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 Платон не считает истинно существующими. Значит, все вещи воображаемые лишь на короткий срок, принявшие некое обличие. Ни одна из них не прочна и не долговечна, а мы желаем их так, словно они будут при нас всегда, или мы всегда будем владеть ими».